Глава 6. Смерть в лесу. Холод охватил Дикара, когда он услышал крик Хенфилда. Всю свою жизнь, всю жизнь, которая была реальностью, а не сном, о давным-давно. Дикар верил, что того, кто нарушит запрет и старших, старшие накажут. Причём наказание казалось тем страшней, что никто не знал, каким оно будет. Спустившись с обрыва вслед за тем болом и Марили, Они нарушили самый страшный запрет старших. Дикарв вспомнил, что он первым из группы нарушил этот запрет и не был наказан. "Старшие спят под камнями", выпалил он, сердясь из-за страха, который ещё не оставил его. "Их нет в лесу, и нет никого, кто мог бы забрать Томболо и Марилли не оставив следа. Перестаньте говорить глупости и смотрите внимательней. Может, найдём следы того, кто их забрал, или узнаем, в какую сторону они пошли". "Может быть", ответил Ханфилд. Может, у тебя получится, Дикар? Ты ведь такой умный. Может получится, ответил Дикар. Ждите здесь, я попытаюсь. Он отвернулся от них, подошёл к большому дереву вблизи и поднялся на его вершину легко и быстро, как белка. Толстые ветки были ступеньями для его ног, листья задевали лицо, а потом его голова вышла из листвы на необычный красный солнечный свет. От Дикара во все стороны уходили вершины деревьев. Ярко-зелёные в этом свете они казались прочными и сплошными. Примерно на таком же расстоянии, что и поляна у основания обрыва, но в другую сторону лес кончался, а дальше земля поднималась холмом. Этот холм не был ни зелёным, ни каменно-серым. Декарт такого никогда не видел. Холм был жёлтым и казался полосатым. По жёлтой поверхности холма широкие полосы поднимались к самой вершине, где чётко выделяясь на фоне темнеющего неба, Возвышался дом, не такой длинный, как дом мальчиков, но гораздо выше и со своеобразно изогнутой крышей. На полпути к лесу видна была ещё одна крыша, и внешний край её был подпёрт столбами, как крыша место для еды на горе. Над этой крышей виден был ряд окон, которые светились красным, как будто внутри горел огонь, но дыма не было, и Дикар решил, что это не огонь. Он снова посмотрел на лиственный покров леса. Негромкое восклицание вырвалось у него из горла. Все зелёные вершины слегка покачивались на ветру, но на четверть расстояния между ним и краем леса дерево качнулось против ветра, а за ним ещё одно сделало то же самое. Дикар заметил направление, в котором так необычно двигались деревья, и спустился к ожидающим мальчикам. "Я их нашёл", воскликнул он. "Они перебираются по вершинам, идут в ту сторону". И он рукой показал направление. "Так до пошли". "Вас кликнул Бенгрин." "Не торопись", остановил его Дикар. "Они не подозревают, что мы идём за ними, и пойдут медленно, потому что не знают, что их ждёт впереди. У нас есть время подумать. Не забудьте, у Тамбола есть ружьё, и он может перебить нас одного за другим, прежде чем мы достанем его стрелами." "Что тогда, Дикар?" Дикар рассказал о плане, который пришёл ему в голову. По его приказу они разошлись по сторонам вдоль пути, по которому шли Томбол и Мэри Ли. Шли далеко друг от друга, чтобы было меньше шума, который мог бы предупредить Томбола. Потом двинулись по следу, быстро и бесшумно, как ходили за оленем. Оставшись один, Дикар больше мог не притворяться, что не боится. Этот лес был наполнен страхом, как почувствовал Дэн Холл, но не по той причине, которую Дэн Холл назвал. Старших здесь нет. Нет и других таинственных существ, которые могли бы заставить исчезнуть мальчика. Ужас, пронизывающий этот лес, тот же самый, что навис над всей землёй. Ужас перед теми, кто свиреп и диких зверей, ужас перед их кулаками, хлыстами и ружьями, ужас перед тем, что они сделали с людьми, когда-то мирно жившими в этой земле. В небе больше нет бесконечного раскатистого грома, который помнил Дикар по своим снам о давным-давно. Но над землёй висит туча, невидимая, но совершенно реальная. Она накрыла всю землю, все леса и поля и города, ночь души, которая длится долго, слишком долго. И всё это время свет был только на горе, свет и надежда на завтра. Декар не слышно, как тень бежал по лесу и думал о своих снах, о голосе, который он слышал во сне. Этот голос говорил из-матерями, которые вместе с маленькими детьми и стариками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 Тогда в будущем, которое мы не можем предвидеть, Америка снова будет жить, и демократия и свобода снова поселятся на зелёных полях, которые сегодня лежат опустошённые. Маленькие дети, о которых говорил этот голос, все выжившие во время бегства из города, выросли и стали группой на горе. И теперь, когда они почти готовы выполнить свою задачу, вернуть это завтра на некогда зелёные и счастливые поля. Двое из них передвигаются сейчас по вершинам, чтобы предать группу врагам и уничтожить ее. Об этом думал Дикар, когда бежал по лесу. Если бы Тамбол был только его врагом, тем, кто забрал у него пару, если бы Мэри Ли была только его парой, ставшей ему неверной, Дикар отправил бы Данхола и Хэнфилда и Бен Грина назад к горе и преследовал бы их один. Но он преследовал врагов всей группы. Врагов Америки любовь, которой хотя он и никогда не знал, была у Дикара в крови. Была частью его дыхания, частью его души. Дикар подошёл к краю леса, опустился на четвереньки. Прополз недалеко в высокой жёлтой траве. Это именно она полосами поднимается на холм за лесом. Лёг и стал ждать. Дикар знал, что где-то здесь, в траве на краю леса, лежат трое остальных. Глядя на вершины деревьев, на зелёные кусты, за которыми начинается жёлтая трава, Они ждут, наложив стрелы на тетиву. Таков был план Дикара. Когда Тумбол и Марели выйдут из леса и окажутся на открытом месте, ближайший мальчик застрелит их прежде, чем у Тамбола будет возможность использовать ружьё. В том, что они выйдут на открытое место, Дикар не сомневался. Разве не пытался Тумбол показать огонь самолёту? Тумбол не боялся их. Он пришёл в далёкую землю, чтобы отыскать их. Только бы не стало слишком темно, когда Тумбол и Мэри Ли выйдут на открытое место. Солнце больше не освещало длинную траву. Ещё освещена крыша дома на вершине холма, но скоро и этого не будет. Солнце больше не светило на траву там, где лежал дикар. Но его горячий запах ещё был у него в ноздрях. И земля ещё тёплая. «Земля теплее, чем когда-либо на горе. Она тёплая, как тело Мэри Ли». Когда Мэри Ли лежит рядом с Дикаром, и запах травы, как запах дыхания Мэри Ли. Комок застрял в горле Дикара. Он ждет Мэри Ли. Ждет, чтобы послать стрелу в ее стройное смуглое тело. Как много раз ждал в лесу, чтобы убить оленя, так ждет сейчас, чтобы убить Мэри Ли. В тот момент, когда ее губы обжигали губы Дикара, Мэри Ли думала о том, чтобы найти Томбола и рассказать о веревке, свисающей с края обрыва. Обнимая Дикара, она думала, как помочь Томболу убить Джим Лейна и Билл Томаса. Если кто-то и заслуживает быть убитым, так Мэри Ли! В груди Дикара была страшная рвущая боль, мышцы его напрягались. Он поднял голову, крепко сжал губы, ноздри его раздувались, он напрягал глаза. Дикар начал расслабляться, снова напрягся. Этот шорох в вершинах деревьев вызван не ветром. Он приближается, а он все ближе. Что-то коричневое показалось в листве. Шезла. Это была рука. Дикар уверен, хотя не знал чья рука Мэрилли или Тамбола. Они идут прямо к нему. Именно он должен убить Тамбола, убить Мэрилли. Во внутренности Дикара словно кто-то вонзил стрелу и проворачивает её. Боль нестерпимая. Дикар увидел фигуру, выбирающуюся из густой листвы. Вначале её закрывала листва, но Дикар видел чёрные волосы и лицо с толстыми губами. Тамбол Выглядывает из-за дерева, смотрит суженными глазами. Дикар распрямился, натянул лук. Щелчок. Из глаза Томбола торчала оперённая стрела. Томбол упал с дерева в куст. От дерева послышался крик, девичий крик. И Дикар наложил вторую стрелу на тетиву, снова натянул лук. Он видел на вершине дерева очертания Мэрилли. Из листвы донёсся голос Мэрилли: "Дикар!" Теперь Дикар ясно видел её. Она стояла на ветке, на которой был Томбол. Одной рукой отодвигала ветку вверху, другой махала Дикару. Она снова позвала его по имени. Ее длинные волосы оставались сзади, среди ветвей, из которых она появилась. И Дикар видел ее атласное тело, любимое тело, которое он держал в объятиях. Он смотрел на цветочное кольцо над левой грудью Мэри Ли. Сюда он выстрелит. «Дикар! Что ты делаешь, Дикар? Ты ведь не будешь!» Ее крик оборвала стрела, торчавшая из бока. Мэри Ли покачнулась и начала падать. Дикар промахнулся. Но Дикар совсем не стрелял. Его стрела еще на тетиве лука. Мэри Ли упала. Она ухватилась руками за ветви куста и повисла на них. Ее бок, там, где попала стрела, окрасился кровью. Кто-то другой попал в нее. Один из других мальчиков. Левая рука, которая держалась за ветку Мэри Ли, опустилась. Опустилась правая рука, и Мэри Ли упала. на руки Дикара, который каким-то образом оказался под деревом и успел подхватить ее. Ее тяжесть заставила его опуститься на куст, но он сел, продолжая держать Мэри Ли на руках. «Дикар!» — губы ее побелели, ноздри распахнулись. «Ты убил Томбола!» В ее глазах была боль, но одновременно они сверкали. «Я рада! Он был ужасен!» Я увидела, как он застрелил Билл Томаса и Джим Лейна. а потом направил ружье на меня и сказал, что застрелит, если я не пойду с ним. У него был пистолет и стрелы Джим Лейна, и он давно нашел веревку. Вначале я хотела позволить ему убить меня, но потом пошла с ним, надеясь как-нибудь завладеть ружьем и застрелить его, прежде чем он расскажет им. Голос Мэри Ли вначале сильный стих. Голова ее опустилась на плечо Дикара. Она неподвижно лежала на руках Дикара, как часто во сне. Но сейчас она не спала, она... «Дикар!» — рядом с ним стоял Дэн Холл. «Я был слишком далеко, чтобы услышать, что она говорит». Дикар не заметил, как они подходили, но Дэн Холл и остальные двое оказались здесь. «Я выстрелил в нее!» «Я не слышал, что она говорила, но ты держал стрелу, и я подумал, что тебе что-то заслоняет цель. Я ее хорошо видел и поэтому выстрелил». «Ты простишь меня, Дикар?» «Прости тебя, Дэн Холл». Слова словно камни падали из губ дикара. «Ты не знал. Конечно, я прощаю тебя за то, что ты убил Мэри Ли». «Убил ее?» — воскликнул Бен Грин. «Вздор! Она не убита! Я посмотрел, как у нее идет кровь. Я убил слишком много оленей, чтобы не знать, что после смерти кровотечение прекращается. Она жива, чокнутый». но она недолго будет жива, если ты будешь держать ее, как простофиля, и позволишь истечь кровью. — Не мертва? — прошептал Дикар, глядя на кровь на боку Морели. Кровь текла по его бедру. — Она не... Он снова мог думать, мог двигаться. Он поднял Морели и осторожно уложил на мягкий мох у подножья дерева, на котором Дэн Холл в нее попал, и снова наклонился. — Найдите листья, останавливающие кровотечение, — сказал он через плечо. — Быстрей! Теперь он видел, что стрела углубилась в тело Марилину, а стрион откнулась на кость и прошло недостаточно далеко, чтобы убить её. И наконецник держался только на полоске кожи. Дикар вытащил стрелу и отбросил её. Хлынула кровь, но он положил руки на рану и нажал. Подними руки, приятель, приказал новый голос, хриплый и страшный. Быстрей, пока в тебя не попало много свинца. Руки Дикара покраснели от крови, но кровь перестала идти. Однако, если он отнимет руки, кровотечение возобновится. Он повернул голову, чтобы сказать это, увидел нацеленное на него длинное ружьё, увидел чёрные руки, которые держали это ружьё, и человека, которому принадлежали эти руки. Этот человек, расставив ноги, стоял на жёлтом поле. Он был в тёмно-зелёном, а маленькие круглые штучки, соединявшие зелёную ткань в тускнеющем свете, были ярко-жёлтыми. Его чёрное лицо с плоским носом казалось звериной мордой. Толстые пурпурные губы раздвинулись, как у дикой кошки, перед тем, как она прыгнет на добычу.